17 семнадцатая. Миссис Мейпл с интересом изучала своих посетителей. Про мисс Силвер она, естественно, была наслышана. Эта школьная подруга, миссис Мэри Дью, приехала к ней погостить. Флори Хант отзывается о ней хорошо, а далеко не все удостаиваются ее одобрения. Но вот джентльмен, который пришел вместе с мисс Силвер, странный субъект, Джентльмен-то он точно, тут уж никуда не денешься. И вроде как не из военных. Но если он никак не связан с полицией, то что ему в их городишке нужно? Какое ему дело до мисс Холлидей? А кстати, какое дело до мисс Холлидей и подруги миссис Маридю? Они задают ей вопросы. Стараются говорить четко и громко, без мудреных словечек, чтобы можно было их понять. Но... Стоит делать вид, что она их не слышит, или отвечать? Может, стоит, а может и не стоит. Пойди тут, разберись. Она уже и сама была не прочь хоть что-то узнать, но вступать в разговор со всякими констеблями нет. Это не в ее правилах. Миссис Мейпл была чистенькой, опрятной старушкой, с круглым лицом, голубыми глазами и упрямым подбородком. Седые волосы были заплетены во множество тугих косичек, стянутых на затылке. На ней было черное платье и лиловый вязаный кардиган. В доме была идеальная чистота, не пылинки. Она кротко глянула на мисс Силвер и сказала, «Я плохо слышу». Мисс Силвер искренне ей посочувствовала, и миссис Мейпл тут же обнаружила, что речь гости слышит прекрасно, и решила уступить. Скромно сложив руки на коленях, она чинно проговорила. — Мне трудно понять, что к чему. Приходят какие-то люди, а ты не можешь разобрать. А они все бормочут, бормочут, бормочут. А ведь в том и беда. Коли не слышишь, то ведь и ответить толком не можешь. Ну уж я постараюсь и с удовольствием, если джентльмен пожелает меня спросить. Или вы, мэм? — Вы очень любезный, миссис Мейпл, наклонился к ней поближе Фрэнк. Мы просто хотим узнать, приходила мисс Холлидей домой вчера вечером или нет? Миссис Мейпл покачала головой. Проснулась я, как всегда, всем. И вниз спустилась. Чаю себе заварить. Жила у меня когда-то одна леди, она меня и приучилась позаранку чай пить. Мисс Холлидей тоже любит чашечку выпить по утру. Так вот, обычно я и спускаюсь, а скоро и она появляется. Как услышит мои шаги, сразу халатик накинет и вниз, чтобы чаю со мной попить. А потом опять к себе наверх, быстренько одевается и в крюхаус. Там ей завтрак дают. У миссис Болдер курочки справные, и почти каждое утро в эту пору мисс Холиде ждет куриное яичко. Уж тут я должна правду сказать. Какой бы там вздорный мисс Болдер ни называли, а бронится она и впрямь мастерица, но вот насчет еды никогда не жадничай. В Крюхаус еда очень вкусная. Мисс холлидей всегда говорила. «Но сегодня утром она не спустилась, — уточнила мисс Силвер, — и чай с вами не пила». Миссис Мейпл покачала головой. «Но, боже мой! Я наверх поднялась, три раза ее позвала. А потом вошла в ее комнату, -то, а там никого. И кровать-то не разобрана. А не могла она встать и уйти раньше». — вступил Фрэнк. — Тогда она бы убрала постель перед уходом. Вы абсолютно уверены, что она не ушла раньше? На лице миссис Мэйпл мелькнуло торжествующее выражение. — А как бы она ушла, если все двери-то и окна были заперты? — Понятно. Значит, в последний раз вы видели мисс Холлидей вчера утром, перед тем, как она отправилась Крюхаус. Миссис Мэйпл замотала головой. — А разве я так сказала? — Фрэнк мило улыбнулся. Хорошо. Тогда как же вы ее видели в последний раз? Когда? Миссис Мейпл в тайне ликовала. Никто, кроме нее, не расскажет им того, что они хотят узнать. Так что и не стоит торопиться. Если сходу-то все выложить, люди тебе и спасибо не скажут. Люди неблагодарные. Она снова сделала вид, что не расслышала вопрос. «Десять лет, как она у меня живет!» – вздохнула она. «И никогда, нигде не задерживалась!» «Понятно. Но когда вы видели ее в последний раз, миссис Мейпл? Ну «Вот теперь, пожалуй, можно показать, что она услышала вопрос!» Старушка покачала головой и печально протянула. «А, вот вы и спросили, а надо было бы с этого и начать! Я ведь не такая, чтобы чего-то там утаивать!» «Совсем нет!» «Так, дайте-ка припомнить!» Она пришла без четверти шесть. Это как раз церковные часы пробили. Я слышала. Но я с ней тогда не говорила. Это мы и хотим знать, заходила ли она сюда после работы. Ну да, конечно, приходила, а как же? Это точно? Миссис Мейпл обиженно выпрямилась. Я иногда плохо слышу, сэр, но глаза-то у меня в порядке. Бис Силвер сочла удобным вступить в беседу. И вы видели, как мисс Холлидей заходила сюда без четверти шесть? С собственными глазами. Молча пошла к себе наверх. В этом было что-нибудь необычное? Миссис Мейпл этого не сказала бы. К тому же, мисс Холлидей была не из болтливых. Вроде нее самой. Иначе вряд ли бы эта мисс прожила здесь все, все эти десять лет. А когда она снова ушла, спросил Фрэнк? Ну, значит, так. Миссис Мейпл задумалась, чуть склонив голову на бок. Это явно было после семи. Я же слышала, как били церковные часы. Да, семь. Так вы хорошо слышите бой часов? Они же, считай, у меня над головой. Еще бы их не слышать. Уж если я их не услышу, тогда точно буду глухая тетеря. Когда мисс холлидей только поселилась здесь, все жаловались на их бой. Но я сказала, привыкните. И она привыкла. Фрэнк продолжал располагающе улыбаться. «Если надавить на нее сейчас, ничего не получится. Значит, с она снова ушла. А она сказала, куда идет?» Возможно, миссис Мейпл все-таки уловила нетерпение, которое Фрэнк изо всех сил пытался скрыть. Она достала чистый носовой платочек и задумчиво приложила его к носу. Она никогда не уходила, не доложив, никуда собирается. «Так куда же она пошла?» «Миссис Мейпл, На этот раз старушка расщедрилась на ответ. «А, да просто проведать миссис Селби!» Миссис Силвер пояснила Фрэнку. «Мистер и миссис Селби живут в конце улицы. Он бывший бизнесмен, теперь на покое. Они разводят кур». Флори говорила мне, что мисс Холлида иногда заходила к миссис Селби по вечера, когда э, мистер Селби не бывал дома а уходил в бар. Миссис Мейпл, как оказалось, прекрасно расслышала негромкие объяснения мисс Силвер и поддержала их. — Это верно! Мисс Холидей, она немного с причудами. Страница мужчин. Не жалует их. И к миссис Селби идет лишь тогда, когда мистер Селби отправляется в рождественскую сказку. Она его боится? — Не его одного! Миссис Мейпл вошла во вкус беседы. — Говорю же! Она вообще мужчин терпеть не может. Мистера Селби никто не станет бояться. Для детей у него всегда есть сласти, и для каждого шутка до да прибаутка. А мисс Холлида и даже не нанималась в те дома, где есть хоть один мужчина. И к миссис Селби-то она заходила лишь тогда, когда точно знала, что мистера Сэлби не будет дома. И она рассчитывала, когда можно без опаски наведаться к миссис Селби по, по воскресеньям, да? Или под вечер, так? Миссис Майпл кивнула. Сидела у миссис Элби до закрытия бара, а потом сразу уходила. По ней можно было часы проверять. К разговору снова подключился Эббот. Значит, мисс Холлидей пошла проведать миссис Элби сразу после семи? А когда вы обычно поджидали ее домой? В девять часов. Очень редко она запаздывала. Приходит в девять. «Я ложусь, все в порядке». «А если она запаздывала, вы ее дожидались?» «Не ее никого другого», — отрезала миссис Мейпл. «Мне нужен режим, я ложусь 9 и никаких». «Значит, она вернулась после девяти». «Ключ я кладу под коврик у порога, когда она задерживается, или в Мелбери ездит, фильм посмотреть». «А где был ключ сегодня утром?» Голос миссис Мейпл неожиданно задрожал. «Под ковриком! На том самом месте, где я его оставила вчера вечером!» «Значит, она не вернулась!» Миссис Мейпл уже взяла себя в руки. «И как это она так оплошала? Позволила своему голосу задрожать!» Но теперь уже все в порядке!» «Само собой, разумеется, что не вернулась! Раз ключ был! Под ковриком!»